К нижним дёснам присыхать начинают. Почти как бы судорога делается. Это у меня еще с юности. Как я был у дворян приживальщиком и приживанием хлеб добывал. Я шут коренной с рождения. Все равно, ваше преподобие, что юродивый. Не спорю, что и дух нечистый, может, во мне заключается. Небольшого, впрочем, калибра. Поважнее-то другую бы квартиру выбрал. Только...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 Входит и прямо сразу «Нет Бога!» На что великий святитель поднимает перст и отвечает «Рече безумец в сердце своем несть Бог!» Тот, как был, так и в ноги. «Верую кричит, и крещение принимаю!» Так его и окрестили тут же, княгиня Дашкова была, Восприемница я Потёмкин, крестным отцом Федор Палыч, это несносно. Ведь вы сами знаете, что вы врете и что этот глупый анекдот неправда. Почему вы ломаетесь? Дрожащим голосом проговорил совершенно уже не сдерживая себя Миусов. Всю жизнь предчувствовал, что неправда. С увлечением воскликнул Федор Палыч: я вам, господа, зато всю правду скажу.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 А что до Дедерота, так я этого? Рече безумца, раз двадцать от здешних же помещиков еще в молодых летах моих слышал, как у них проживал. От вашей тетеньки Петр Александрович, Мавры Фоминишны, тоже, между прочим, слышал. Все-то они до сих пор уверены, что безбожник Дедерод к митрополиту Платону спорить о Боге приходил. Миусов встал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 Чем это все кончится? Точно сам он был совершенно тут посторонний человек. Наракитина, семинариста, тоже Алеша очень знакомого и почти близкого, Алеша и взглянуть не мог. Он знал его мысли, хотя знал их один Алеша во всем монастыре. Простите меня! ⁇ начал Милусов, обращаясь к старцу что я, может быть, тоже кажусь вам участником в этой недостойной шутке. Ошибка моя в том, что я поверил, что даже и такой, как Федор Павлович, при посещении столь почтенного лица захочет понять свои обязанности. Я не сообразил, что придется просить извинения именно за то, что с ним входишь. Федор Исанович не договорил и совсем сконфузился, хотел было уже выйти из комнаты.